Двенадцатая. На вопрос, почему это произошло? существует миллион ответов. У каждого более-менее толкового историка есть целый список аргументированных и глубокомысленных доводов. Правда, они отличаются в зависимости от того, приверженцем какой школы является данный конкретный историк. Но в целом все ответы более-менее схожи и делятся на две группы. У адептов Гера Резуна Летняя катастрофа 41 произошла, потому что Гитлер поймал Сталина в тот момент, когда тот готовился нанести предательский удар в спину. Начатая Германии война застала советские войска на железнодорожных платформах. В некоторых изданиях ледокола даже снимки соответствующие прилагаются. Дескать, вот они, сталинские агрессоры. Стоят на платформах, попались, голубчики. И поэтому сражаться у них не получилось. Пришлось сдаваться в плен. Сотнями тысяч. У сторонников советской школы все те же доводы, что мы слышали еще на школьной скамье. Внезапное нападение, неготовность, репрессия, устарелое оружие, то да сё. В этом случае вопрос о пленах интерпретируется несколько своеобразно. В плен попадали исключительно раненые, контуженные, обожженные. А остальные окруженцы валом валили в партизаны. И тоже сотнями тысяч. И никто еще не решился ответить на один простой вопрос: Почему летом 1941 -го года Красная Армия не стала защищать свою страну? Меня не поймут вначале. Мне приведут, в пример, Брестскую крепость или Епаю, еще десяток другой ярких эпизодов самоотверженной борьбы, отдельных частей и подразделений с торгшимся врагом. Мне сообщат, что Вермахт упредил РКК в развертывании, что он был сильнее каждой отдельной группы наших войск, приграничных дивизий, резервов округов, войск второго стратегического эшелона. заклеймет каким-нибудь антипатриотом и наимитом нацизма не без этого. Могут и рожу набить. У нас, историки, народ горячий, с ними спорить себе дороже. В общем, найдут другие доводы. Но на мой вопрос не ответят. Большинство читателей вообще с недоумением пожмут плечами. Как это не стало защищать? Во всех книжках написано «бились насмерть». Цитаты из Гальдера и Гудерианов доказательства приводят. Наших маршалов и генералов цитируют, как те крепко стояли летом 41-го, и только, ну, просто неимоверное превосходство врага вынудило их оставить свои рубежи. Каким это превосходство было на самом деле? Мы уже убедились.